Идти было довольно комфортно, хотя, как оказалось, довольно далеко. Но это было хорошо. Чем больше они пройдут под землей, тем меньше им придется идти по поверхности. А здесь хотя бы безопасно. Тропа была довольно сильно натоптана. Это было хорошо заметно. Периодически встречались следы человеческого присутствия. То бумажка какая-нибудь валяется, то блеснет что-то металлическое. На вопрос, кто тут ходит, папаша сразу и охотно ответил. «А я что, разве не сказал?» Это путь на нашу дальнюю заставу. Там всегда дежурят наши бойцы, по четыре человека. Меняются раз в неделю. Это скорее наблюдательный пункт. Случайно нашли тоннель, который уводит вглубь острова, да еще и безопасный. Здесь всякое зверье не встречается. Решили не упускать такую возможность и устроили там заставу. Я всегда имел в виду, что нам может понадобиться путь вглубь территории врага. Там, где идет наш охраняемый периметр, всегда много народа. Они встречают новых заключенных, но не с благими намерениями, разумеется, а чтобы ограбить. Бедолаги сразу же остаются практически голыми. Голыми? Удивилась ли она. Ну да, там же ничего не производится. Любая тряпка представляет определенную ценность. Вот они и сидят там в лесах по округе, ждут новых жертв. Пройти там незамеченным нелегко, слишком уж их там много. Хотя разведка докладывает, что в последнее время их количество резко уменьшилось, причем довольно резко. Но общая картина это не меняет. Нам лучше выйти глубоко у них в тылу. Фиолетовый грибок, служащий столь удобным источником света, все же иногда встречался. Совсем немного. Но иногда они имели возможность выключить фонари, чтобы сэкономить заряд. Шли они весь день. Когда достигли заставы, то было уже темно. Хотя они этого и не видели. Немного не доходя до конца, папаша остановился и, отодвинув камень, нажал на находящуюся под ним кнопку. Потом вернул камень на место. «Нужно предупредить, что свои идут, а то так можно и пулю словить», — сказал он, не дожидаясь вопросов, после чего посмотрел на рыбу. Похоже, папаше не очень нравилось, что тому становится известно слишком много секретов. Но делать было нечего, он сам его в это втянул. Через 15 минут они увидели вдалеке фигуру человека, он их ждал. Когда до него осталось метров пятнадцать, папаша сказал... «С каких это пор старшие офицеры службы безопасности дежурят на дальней заставе?» «С тех пор, как первый человек страны сам отправляется в рискованные вылазки», — ответил ожидающий. Сойдясь, они тепло обнялись. «Никас, как сам? Сто лет тебя уже не видел, хотя и живем в тесном мирке», — сказал папаша. «Да я все по границе лазаю. Давно в кабинете не сидел. Да и вообще на нашем острове не был больше года. Странные дела происходят в последнее время». «А все странное — это моя работа. Если что-то идет не так, как шло годами до этого, нужно постараться выяснить природу этих процессов, чтобы не оказаться перед лицом непреодолимых обстоятельств неожиданно», — ответил Никас. «Не зря ешь свой хлеб. Вот», — добавил он, обращаясь уже к своим спутникам, «на таких людях наше общество и держится. Те, кто работает не ради денег, званий и привилегий, а за идею. Кому не нужно давать распоряжение по поводу каждого шага? Они сами видят проблему и сами пытаются ее решить. И таких у нас много, потому что ссылают сюда не только преступников, а очень часто просто неугодных. Да, Игорь?» Никас после этих слов взглянул на Игоря, а потом вопросительно на папашу. «Да-да», — сказал папаша, — «это он. Сам вернулся и проходит путь искупления. Все в порядке. Каждый может оступиться. Еще много раз придется объяснять, почему ты здесь, если мы, конечно, выживем» добавил он уже Игорю. «А тебе обязательно самому идти?» спросил Ника с папашу. «Мог бы меня послать, например, я бы собрал хорошую группу». «Да, обязательно. Я уже посылал, и тоже не худших людей. Даже можно сказать лучших. Только вот никто из них не вернулся. Больше посылать людей на верную смерть лучших людей. Рука не поднимается. Они и здесь нужны. А дураков смысла нет. И отказаться от этой идеи я не могу. Так что выбор очевиден». А тут с Аказией еще люди заинтересованные подвернулись. Нас всех туда судьба толкает. Вот и используем этот шанс. Возьмите и меня, я пригожусь. А тут трое до смены подежурят, ничего не случится, — сказал Никас. Нет, мы постараемся обойтись минимальным количеством народа. И так многовато получается. Не на войну же идем. Нужно постараться незаметно пробраться, — ответил папаша. Надеюсь, ваша миссия будет успешной, — сказал Никос. Но если вдруг нет что я уволюсь со службы и сам постараюсь завершить твое дело. «А я не буду тебя отговаривать, если у кого-то из нас получится хоть что-то предпринять. Это может спасти много жизней», — ответил папаша. «Ты заступил сюда на дежурство, чтобы меня проводить?» «Естественно. Как только мне сообщили, что ты собираешься идти через дальнюю заставу, я вписал себя в наряд, чтобы лично проконтролировать. Мало ли что. Вам нужно отдохнуть. На улице уже стемнело» поспите до рассвета, а то потом неизвестно, когда появится такая возможность. Пускать вас будем часа в четыре, как только небо чуть-чуть просветлеет. Будет уже кое-что видно. Так безопаснее спускаться. И в то же время еще темно, издалека не заметят фигуры на скале. — На скале? — удивился Сема. — Мы же были под землей, так ведь? — Были, — согласился папаша. Но тоннель все время шел немного вверх, почти незаметно. И теперь мы гораздо выше уровня земли. Мы прошли внутри горной гряды вдоль... Пойдемте, я покажу, где разместиться. Большого комфорта не гарантирую, но выспаться удастся, сказал Никос. Давай потратим пять минут и взглянем сверху на окружающее нас пространство, раз уж ты говоришь, стемнело. Мы весь день под землей проторчали. Хочется глотнуть свежего ветра, сказал папаша. Ну, это можно, сказал Никос и пошел по коридору. Все последовали за ним. Они прошли мимо нескольких ответвлений пещеры, где, по всей видимости, находились жилые и служебные помещения, и вышли на плоскую поверхность скалы, густо заросшую кустарником, и там было даже несколько деревьев. «Я смотрю, работы по озеленению идут полным ходом», — сказал, усмехнувшись папаша. «Когда я был здесь в прошлый раз, тут росла только чахлая трава и перемещались все исключительно ползком, чтобы снаружи их не заметили». «Да», — ответил Никас. Маскировка наша все. Даже деревья усаживаем. Есть график посадок, чтобы это не происходило очень резко и не бросалось в глаза снаружи. Есть что интересное показать? — спросил папаша. Есть небольшая группа. Появилась час назад. Стали в непосредственной близости на ночлег. Судя по всему, обычные мародеры, не из крутых. Неожиданно раздался голос из кустов. Придется устранить потихоньку, пока вы будете спать. Таких никто искать не будет сказал Никас. — Может, мы сами разомнемся? — сказал папаша. — Нет, у вас другая цель. К тому же они могут заметить спуск. К чему лишний риск? — Сколько их? — спросил он уже у того, кто был в кустах. — Пятеро. — Ну вот, левое дело. Мы вдвоем сходим и снимем их, когда они уснут. Рядом ущелье есть. Сбросим туда тела, никто не найдет. Путь будет свободен. — Как вы их видите в такой темноте? — удивился Семы. У нас здесь есть и прибор ночного видения, и тепловизор. Это игрушки дорогие и очень редкие, несмотря на то, что их всего несколько штук. Здесь мы держим оба прибора. Я всегда считал этот пост очень важным, — сказал папаша. — А можно посмотреть? — спросила вдруг Лиана. Конечно, — ответил папаша. — Пойдемте. И они углубились в кусты. Пробираться пришлось почти на четвереньках сквозь густую растительность. Наконец они оказались возле края. Там был обустроен наблюдательный пункт, замаскированный камнями и кустами. Снаружи его разглядеть было, наверное, невозможно. Они улеглись редком вдоль края. Солдат, который вел наблюдение, протянул тепловизор Игорю, оказавшемуся рядом. Тот взял его, как давно знакомый предмет, и принялся вглядываться в ночь. «Ниже и левее», — сказал наблюдатель. «Вон там, возле развала камней, небольшая рощица. Туда часто кто-нибудь забредает, потому что рядом ручей с чистой водой». Да, вижу, сказал Игорь и передал тепловизор Лиане. Раз уж мы здесь, то сразу покажу, сказал Никос. Мы оборудовали новый сигнальный пункт. Вон там. Он показал рукой в темноту, потом взял прибор ночного видения и протянул папаша. Возле странного обломка скалы, который на фоне неба выглядит как кулак с указывающим вверх указательным пальцем. Ага, нашел, сказал папаша. Там рядом навалена куча сухих веток. Там уже стоит сухое дерево, оно выгорело на солнце, и ствол у него почти белый, ни с чем не перепутаешь. Так вот, в нем есть дупло, в дупле бутылка с горючей жидкостью и огнева. Если придется идти обратно этим же путем, то нужно зажечь костер, прежде чем идти сюда. Наблюдатель увидит и приготовит встречу. Идти оттуда часа два. Специально сделали подальше, чтобы не привлекать внимания к этому месту. «Все слышали?» — сказал папаша. Мы не знаем, как все сложится. Возможно, кто-то будет возвращаться один. Каждый должен знать, как найти сигнальный костер. Думаю, ориентиры на местности лучше выбрать завтра, когда будете уходить. Тогда будет светлее и хоть что-то видно. Сейчас в темноте бессмысленно, потом местность все равно не узнаете». «Ты нас недооцениваешь», — сказал папаша. «Но утром, конечно, все уточним». С этими словами он передал прибор ночного видения Игорю, и он пошел по рукам вслед за тепловизором. Семе показалось, что он вообще не спал. Их положили на складе, на ящиках, расстелив на них матрасы. Было довольно удобно. они хотели принести кровать, но она категорически отказалась и спала, как все. Но времени на сон осталось довольно мало, хотя в последующие несколько дней, скорее всего, будет еще меньше. Сема вспомнил беготню по лесу во время охоты, и, несмотря на все сопутствующие трудности, Это время вспоминалось как одно из самых счастливых в его жизни. Тогда он сошелся с Лианой и сколотил группу единомышленников, которые теперь были его семьей. По ощущениям, теперь предстояло что-то похожее, только противостоять им будут не хорошо экипированные противники, а совсем наоборот. Правда, вот их будет намного больше. Они быстро собрались, перекусили и пошли спускаться. Система оказалась очень простой. Застегиваешь на себе самодельную сбрую, по типу альпинистского снаряжения, и тебя на веревке опускают вниз, метров на двадцать. Дальше ты отстегиваешься и уже спускаешься сам». Папаша хотел пойти первым, но Игорь возразил, что логичнее будет, если сначала пойдет он. На то мы порешили. Ночью Ника с солдатом уже спускались вниз и уничтожили мелкую банду, ставшую на ночлег. Леона усомнилась в правильности этого решения, ведь эти бедолаги были ни в чем не виноваты. На что он возразил. Да, обычно мы их не трогаем, у нас нет цели их истреблять. Это было бы проще делать, когда их сюда привозят, но мы их отпускаем. Здесь же слишком высокие ставки. Во-первых, никто не должен даже намеком узнать, что здесь есть наша секретная застава. Во-вторых, ваша миссия очень важна, от нее будут зависеть многие жизни. Ставить все это под угрозу из жалости кучки очепенцев которые вряд ли проживут здесь больше одного-двух лет, это просто неразумно. Им просто не повезло. Лиана скептически покачала головой. «Здесь вы, конечно, сами решаете, как правильно поступать. Мне все равно это кажется неверным». «Когда вы окажетесь внизу, то сами начнете расчищать себе путь при помощи оружия. Думаете, сможете дойти до места, никого не убив?» — сказал Никас. «Это другое», — возразила Лиана. «Всегда есть детали, и в этом вся суть». Может, это были как раз нормальные люди, которые оказались здесь по воле обстоятельств и просто старались выжить. «Ну, это вряд ли», — сказал Никас. «Чтобы попасть в эту тюрьму, нужно уже быть не вполне нормальным. Потом мы даем всем шанс на достойную жизнь. Те, кто бегает по этим горам и лесам, оказались здесь не случайно. Они не захотели нормально жить. А может, просто не разобрались в ситуации?» — спросил Сема. «Я сам через это прошел, И Игорь тоже». Как можно не разобраться? Все предельно просто. Нужно просто сделать элементарный выбор, жить по законам или без них. Если ты выбрал закон, но тебе не понравилось, то на территорию анархии отправиться никогда не поздно, — сказал Никас. — Но вы же не всех принимаете, — сказал Сема. — Да, не всех. Но тех, кого мы не можем оставить на территории закона, тем более жалеть не стоит. Есть просто патологические маньяки и убийцы. «Конечно, мы не можем допустить их в наше общество. Они все равно убьют кого-нибудь», — ответил Никас. «А такие случаи были?» — поинтересовался Сема. «Конечно, постоянно происходят. Слишком большой поток людей идет через нас. Мы, бывает, и ошибаемся, поэтому у нас ступенчатая система фильтрации. Даже когда человек уже прошел все проверки и думает, что живет нормальной жизнью, на самом деле он еще находится под пристальным наблюдением» и вокруг него разыгрывается определенный спектакль. «На этом я первый раз и погорел», — сказал вдруг рыба, который все последнее время предпочитал молчать, так что все даже забывали о его существовании, пока он не попадался на глаза. «Ой, рыба, ты по степени горения побил уже все рекорды и до сих пор трешься здесь. Твоя живучесть поражает, я бы лично тебя пристрелил, чтобы больше не видеть и не решать связанные с тобой проблемы». — Когда тебя отправили в тюрьму, я думал, что ты там сгинешь, а ты опять здесь, и даже рядом с папашей идешь на ответственное дело. — Ох, не доверял бы я тебе, — сказал Никос. Ладно, — вмешался папаша, — мы недолго болтаем, не пора нам уже спускаться. — Нет, — ответил Никос. я ждал, пока просветлеет, хотя теперь уже можно. Пока мы вас всех опустим, как раз видимость появится, чтобы можно было дальше безопасно спускаться и не переломать ноги. И правда, когда их начали спускать, то небо уже было слегка светлым, но внизу, в тени скал, была кромешная тьма, совершенно ничего не видно. Но когда опустили рыбу, а он был последним, света заметно прибавилось, и уже можно было кое-что разглядеть. Лиана пошла вперед, никого ни о чем не спрашивая. Папаша дернулся, чтобы ее остановить, но безрезультатно. Она знала, что делала. У нее было тренированное зрение охотницы. И она очень хорошо чувствовала себя в темноте, в чем Сёма не раз имел возможность убедиться. Спускались они еще с полчаса, пока, наконец, не оказались у подножия. К этому времени уже окончательно рассвело. «Путь нам предстоит не близкий, недели на две, не меньше», — сказал папаша. «Хотя, если никто не будет нам мешать, и мы будем держать хороший темп, то можем дойти и дней за десять». «Это вряд ли», — сказал рыба, который как будто вздохнул полной грудью и расправил плечи. Наверное, я почувствовал себя на свободе. Чтобы здесь дойти спокойно и быстро, размещались. Возможно, наоборот, дольше будем идти, потому что придется делать зигзаги. Есть места, куда точно соваться не стоит. «Ладно, разберемся», — сказал папаша. «Запоминайте ориентиры. Вон палец, торчащий в небо. Сейчас будем идти, смотрите по сторонам. Вдруг и правда, кому придется обратно этим путем возвращаться. Хотя надеюсь, что всем». — Есть и другие варианты, — сказала Лиана, — но там видно будет. Они пошли вперед и через какое-то время достигли рощицы, где ночью останавливались на ночлег мародеры. Сема зашел туда, но не увидел никаких следов пребывания человека и произошедшей здесь расправы. — Чисто сработано, — сказал он. — Я вообще ничего не вижу. — Я вижу. Но прибрались на самом деле неплохо, учитывая, что делали это в темноте, — согласилась Лиана. давайте поднажмем сказал папаша. «Нужно уйти подальше от заставы, чтобы, если нас заметят, мы не навели их на это место». Местность здесь была довольно скалистая, хотя основная гряда и осталась у них позади. Чем дальше, тем больше пейзаж становился равнинным, хотя далеко впереди виднелись вершины других гор. Также они угадывались и вдалеке слева, практически растворяясь в дымке горизонта. «Да, местность непростая, труднопроходимая местами. Много гор». «У нас тоже хватает, но здесь особенно. То горы, то равнины, то горы, то равнины. Вот тут рыбе и придется поработать. Карту у нас, конечно, есть, но на них не указано, где в узких местах может ждать засада. Все перевалы обычно контролируются бандами, так ведь?» — обратился он к рыбе. «Это да. Я же говорил, придется попетлять», — ответил тот.